Глава двенадцатая. «Ты сказала, никакой депрессии!» Ира потянула за одеяло и скинула его с кровати. «Да я просто решила полежать!» Накидываю на голову подушку и стану в нее. «Накрой, холодно!» «Встала и на улицу пошла!» Похоже, Москва меня совсем расслабила, потому что я совсем забыла, какая Ира настырная. Лодыжка мгновенно оказалась в стальном захвате, и мое трепыхающееся тело ударилось о ковер рядом с кроватью. «Спасибо, что не на паркет!» «Значит, обойдемся без сотрясения». «Ира!» — заныла я, разлепляя глаза, одновременно потирая ушибленный бок. «Так же и покалечить можно!» «Встала, блядь, и пошла в душу тебя десять минут, потом на улицу!» Не проявилась сестра, ни грамма жалости. «Меня предали, Ир!» Я откнулась щекой в ковер и жалась в комочек. «Могу я пострадать?» Нажалась давишь? Ты еще попроси тебя тут бросить и дать тихо помереть от старости и ненужности. Может, тебе сюда еще сорок кошек закинуть, а?» «Ир...» Я села на задницу и почесала пальцами растрепанные волосы. «А ты точно моя родная сестра?» — выразила я сомнение. «Ведёшь себя сейчас, как приемная злая ведьма». «В душ пошла?» — выкрикнула Ира мне в самое ухо. «А я пока ужин подогрею. Вообще со своей депрессией охренела. Посуда грязная, полы грязные, всю иду в холодильнике сожрала». «Ну так я же...» «Поешь, продукты купишь, посуду помоешь. И так уж и быть, страдай дальше». Смягчилась сестра и тепло улыбнулась. «Разрешаю». «Я типа Золушка? А крупы тебе перебирать не надо?» Насупилась я. «Да, я там гречку варить собралась, перебери!» Ира бросила в меня полотенце. «Как все сделаешь, пожалею». «И за что тебя только Паша любит?» Возмутилась я и поднялась на ноги. «Мы уже выяснили!» Она хохотнула. «Он меня боится и просто не может уйти!» «Точно!» Потащилась я в сторону ванны. «Паш, как дела?» Крикнула я в кухню. «Отлично. Все думаю, когда мы, наконец, встретимся вживую. А то ты уже две недели тут, и все, что я слышу, так это твой вой по ночам и вижу горы посуды после работы». донесся спокойный ответ оттуда. «Да пошли вы оба, шутники!» Процедила себе поднос и полезла в душ. Две недели действительно прошли в каком-то куматозе. Было стабильно плохо. Хотелось рыдать, и я периодически рвалась в Москву. Пару раз даже доезжала до границы. Потом разворачивалась, опять ехала домой и опять рыдала. Накрывала так, что после длительных истерик даже глаза переставали видеть. Ира сидела со мной ночами, кормила, поила вином и произносила вдохновляющие речи. На той неделе мне было озвучено, что мой лимит почти исчерпан, и на страдания мне отведена еще неделя. Я кивнула, и вот сегодня... И вторая неделя закончилась. «Ты как?» Паша поднял свою рыжую бровь и уныло осмотрел мою прилично похудевшую за это время тушку. «Лучше всех», — кисло улыбнулась я и села за стол. «Рыжий-рыжий конопаты убил дедушку лопатой». «А я дедушку не бил, а я дедушку любил», Ха -ха — заржал Паша. Черт, как я по тебе скучал, дважды брошенка!» «Жестоко!» — я забрала из рук Иры кружку и отпила горячий чай. «И технически. Оба раза ушла я. Тогда дважды стерва». «А вот это уже намного позитивнее», — посмотрела поочередно на обоих. «Спасибо, и вы правы, лимитный тя и слез исчерпан». «Время волшебного пенделя, Уль!» Ира села и тревожно посмотрела на меня. «Ты сама знаешь, что страдать можно и годами. Только тебе это не нужно. Этот мудак того не стоит. Он вообще ни одной слезинки твоей не стоит. Целых две недели — это слишком много». «Ты права». Я поставила кружку на стол и шумно выдохнула. «Спасибо, что возилась со мной. Для меня это очень важно». «Мы и дальше будем, Уль!» Ира накрыла мою руку своей. «Только давай же выкарабкивайся, потихоньку». «Вы правы. Схожу в магазин, куплю продукты». На людей посмотрю, себя покажу и все такое. Начинай работать. Ира поставила передо мной тарелку с ужином. Если хочешь, давай ко мне, Паша принялся за еду. Мне секретарша нужна. Спасибо, я улыбнулась. Но я лучше продолжу заниматься, чем и раньше. Мне нравится, и клиенты согласились немного подождать, так что сейчас количество работы удвоится. Только одно условие. Ира отложила вилку и сложила руки в замок. Дома ты не работаешь. Иди в кафе и там сиди в своем ноуте. Хорошо я кивнула так будет лучше ты права может за заодно встречу свою судьбу почему нет паша улыбнулся я так ира встретил подкатил к ней когда она кофе пила да я в курсе поэтому решила воспользоваться вашей рабочей схемой ответила ему улыбкой на улыбку и в этот раз получилось очень даже искренне похоже кризис минул и я постепенно иду на поправку надеюсь насчет гречки ты пошутила я и паша займется а ты и выметайся на улицу чтобы минимум час тебя не было отрезала ира «Есть, сэр!» — взяла я под козырек и отправилась в комнату переодеваться. «Ира и Паша правы. Чтобы не потонуть в депрессии, мне нужно начинать общаться с людьми. Боль отпускает, воспоминания затираются, а московский мажор не стоит моих слез. Белые брюки, розовый топ и такого же цвета кеда к нему. Волосы высокий хвост и удовлетворённые своим свежим видом, я отправляюсь на улицу. «Привет!» — доносится славкий протяжный тембр с хрипотцой. «Что не день, то новый повод для депрессии». «Стас!» Я подошла к бывшему, жадно всмотрелась в него, почти четыре месяца не видела. А до этого четыре года вместе. Еще одна сволочь в моей жизни. И рассказала ты, вроде как к нам уже не таскаешься. Стас медленно поднялся на ноги и посмотрел на меня сверху вниз. «Ну да, так эффективнее. Все же красавчик, худощавый, жилистый, с резкими, но гармоничными чертами лица, прозрачные глаза льдинки и светлые, довольно длинные волосы, которые я обожала теребить, лежа перед сном в постели». «Увидел твою тачку». Он кивнул в сторону моей ласточки, уже покрывшейся за две недели пылью, одиноко стоящей в трех метрах от подъезда. «Ясно. А через мой двор ты шел по дороге домой? Он же как раз на другом конце города». «Так и есть», — кивнул он. «Давай поговорим, Муль. «Я в магазин. Если хочешь, давай по дороге». Отступила от него на шаг и направилась в сторону магазина в соседнем дворе. «Тачку обновила». Стас зацепился взглядом за моего жука. Да, тут Ян постарался на славу. Новые колеса, идеально покрашенный кузов и даже сиденья перешиты. Жаль, это все вернусь ему не могу. Была мысль бросить машину там, но это все же глупо. Машина моя, я ежедневно на ней не езжу и буду, бежу, как и без рук. Плюс она на меня оформлена и не хватало еще с этим проблем, если ее найдут, брошенной в другой стране. Да, попался толковый механик. Круто, хорошо сделали. Стас потерял к ней интерес и пошел рядом со мной. Как Москва. «Стоит все там же, Стас!» — усмехнулась я ему. Я соскучился, Уль. Он обхватил мой локоть и остановил движение. «Сколько ты будешь от меня бегать?» «Стас, ты сдурел?» — скинула с локтя его пальцы. «Между нами все кончено!» «Брось, я косячил, я знаю!» Он стиснул зубы, и по щекам заходили жилаки. «Но, Уля, у нас же было целых четыре идеальных года!» «Было!» — опускал взгляд себе под ноги. «Идеальней некуда. Стас только что на руках меня не носил!» Мы не ссорились, проводили много времени вместе. Стас вспомнил все праздники, дарил цветы и подарки. Часто даже без повода. Мы объездили вместе всю страну и ближнее зарубежье, И даже предложение руки и сердца маячило на горизонте. «Что ты хочешь этим сказать?» Скинула на него глаза и криво улыбнулась. «То, что мои маленькие увлечения никак нам не мешали и даже укрепляли отношения». «Правда?» От такой наглости у меня глаза на лоб полезли. «Уля, четыре года я старался быть лучшим в мире парнем, и ты была в восторге и наш брак был бы таким же. Если бы ты не знала, это бы никак не помешало. — Да ты сдурел, Стас! Ты зависим от сайта знакомств. Ты общался там с кучей женщин и говоришь, что это никак мне не мешало? А как, Уль? Стас подошел ближе и скользнул пальцами по моей руке. — Ты была счастлива со мной. Я делал все, что ты хотела. И всего-то нужно было закрыть глаза на эту малость, которая нам не мешала. — Малость! Мне кажется, земля начала уходить у меня с под ног. — Ты спятил! Господи, Уля, ни одна из них ничего для меня не значила. Я всегда любил только тебя. Выдал Стас на полном серьезе. Так зачем они были тебе нужны, если ты любил только меня? Черт, ну я же мужчина. Ой, блядь, ну началось. В нас заложен инстинкт охотника. Мы должны побеждать, завоевывать это в крови. Ух ты! Аж дыхание перехватило от его слов. Охотник, сука. Увидел, победил, поставил галочку и забыл. «Они все были одноразовые, Уля, и только ты навсегда». «Пиздец, Стас! Я в ахуе!» «Даже не верится, что я реально все это слышу. Не в первый раз уже, но, блин, каждый раз как первый, ибо не могу проникнуться его философией никак. Кошмар!» «Не ругайся матом, Муль, тебе не идет. Покачал он головой с укором. «Ах ты ж, ебтую, мой моралист!» Уля, возвращайся, ты лучше меня не найдешь. «А это точно!» — ответила я заторможенно. «Такого точно нигде не найду!» Хотя у Яна в голове, наверное, примерно такие же мысли были. Только в его глазах я была той самой на раз. Увидел, победил, поставил галочку и забыл. «Солнышко, я тебя люблю. Ты же видишь, что не могу забыть. Не просто так сюда меня все время тянет». «Да пошел ты, Стас!» С размаху залепила ему звонкую пощечину и быстро побежала домой, не оглядываясь. «Как же так? Вот как так?» В голове не укладывается. И даже три месяца без меня никак не повлияли на его мысли. Одна и та же муть, одни и те же слова. «И где продукты?» — застыла в пороге Ира. «Стас был на улице», — сообщила я севшим голосом. «Опять предлагал сойтись». «Ну, блин!» — сестра затащила меня в квартиру. «Как он узнал, что ты тут?» «Жук!» — процедила я и пошла на кухню. А ясно!» — Ира закатила глаза. «Ты как? Надоел мне уже этот вопрос!» Села на стол и принялась помогать Паше уныло перебирать гречку. «Задолбал, только раздражает!» — глянула из-под лобби на сестру. «Отпустила меня, Ир, совсем!» «Стас — это пройденный этап, сто процентов!» «Ну-ну!» Ира присела с нами за стол и тоже принялась за гречку. «Может, весь килограмм переберем, чтобы потом не мучиться?» «Давай сколько есть! Не лишь бы руки занять и не кинуться, а расцарапывать Стасу лицо!»